Она обладает большим, живым, вкрадчивым и льстивым умом. Впечатление от ее поведения и разговаривать с людьми бывало подчас весьма обманчиво Многим непрозорливым людям, имевшим с императрицей дело, она казалась красивой дурочкой, ласковой и которая станет их легкой добычей, и, сев на престол, будет выполнять то, что они ей внушат, велят на у ее прелестные розовые ушка. И каким же жестоким бывало разочарование! Как ошибались эти люди, поддавшиеся лукавому обаянию красавицы! Она легко соглашалась с мнением собеседника, но медлила исполнить его совет или просьбу, так что поначалу обнадеженный собеседник с возрастающей досадой видел, что все его красноречие, доводы и доказательства пропали даром, государыня ничего по его настоянию и внушению не делает. Почему так было? У Елизаветы Петровны, при всех ее многочисленных недостатках, сохранялось хорошо развитое чувство власти, без которого пребывать в кресле властителя человеку, конечно, можно, но только недолго. Это чувство схоже с чутьем зверя, избегающего опасности. Государыня, как и каждый настоящий властитель, была недоверчиво Она постоянно опасалась за свою власть и подозревала окружающих в намерении каким-то хитрым способом повредить ей. Вместе с тем она пугалась принимать скоропалительные, неожиданные решения, и как человек, идущий в полутьме по незнакомой дороге, становился осторожной и даже часто останавливалась в нерешительности. К каждому делу Елизавету нужно было исподволь подготовить, дать ей свыкнуться с новой для нее мыслью. Французский послание шатерди справедливо писал об этой черте государине, «Я ведаю, что царица охотнее выслушивает каждое дело, когда она наперед к нему приуготовлена». Но ирония судьбы состояла в том, что сам Шетерди испытал жесточайшее потрясение как раз из-за того, что переоценил свои знания характера и повадок русской императрицы. Как уже сказано, он стал одним из инициаторов заговора цесаревны Елизаветы Петровны, хотя в дальнейшем роль его в приходе к власти Елизавета была скромна. Но сам-то Шеттерди считал, что в происшедших в Петербурге 25 ноября 1741 года событиях он первый человек. И в этом его убеждал тот прием, который стали оказывать французскому посланнику сразу после переворота новые государыне и ее окружении. Шеттерди оказался вхож в самый узкий круг ее приближенных Сама же императрица в нем души не чаяла, вела с ним откровенные беседы, возила всюду с собой и ласкала. Через некоторое время после переворота Шетерди отбыл в отпуск во Францию и на прощание был буквально осыпан подарками и наградами, включая высший орден святого Андрея Первозванного. Начальство из французского министерства было так довольно успехами маркиза, что вновь послало его в Россию в надежде, что Шишетарди сможет добиться у Елизаветы такого поворота внешней политики России, которая кажется выгодным Версалю. В 1743 году Шетарди с триумфом вернулся в Россию, отношения с императрицей стали были более теплыми, она даже взяла галантного католика в пеший поход на богомоле из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Это была увеселительная прогулка с частыми остановками, охотой и пиршествами. Красавец-француз, казалось, находился на вершине своего успеха. Как утверждали злые языки, он покорил императрицу как женщину, но оказалось совсем не как политика. Возвращаясь с очередного дружественного приема во дворце, Шетарзи все чаще и чаще испытывал разочарование. Целей, которые ставили перед ним начальники из Версали, он выполнить никак не мог. Каждый раз государыня ускользала от него и не давала определенного ясного ответа на его настоятельные внешнеполитические вопросы. При этом Шатарди совсем забыл, что сам он в марте 1741 года писал во Францию о приключениях своего шведского коллеги Нолькина сподвижника по заговору в пользу Елизаветы. Нолькин, как уже говорилось, добивался у цесаревны расписки в том, что она готова в ответ на денежную и военную помощь шведов отдать часть завоеванных ее отцом территории на побережье Балтики. Эти условия были тягостны для дочери Петра Великого.